Глава 682. «Отвечай мне, смертный!» Тихий, почти шепчущий голос внезапно перерос в настоящую бурю. «И на этот раз не смей мне врать!» Он гремел среди ледяных скульптур, звенел на ледяных ведражах. Он собирал снежную пыль, поднимая самую настоящую пургу. «Я не знаю!» — вновь против силы ответил Хаджар и пурга моментально стихла. Водяной воротник Канабри и такой же шлейф, недавно застывший острым льдом, вновь обернулись нескончаемым потоком воды. Выглядело это мистично, невозможно, опасно, но невероятно красиво. «Не врешь», — с легким удивлением констатировало существо. В том, что девушка не являлась человеком, Хаджар даже не сомневался. «Скажи мне, Северный Ветер, ты считаешь себя глупцом?» В который раз губами Хаджара руководила сила, которой он оказался не в силах сопротивляться. «Нет», — произнес он, — хотел добавить что-то еще, но, как и в прошлый раз, не смог разомкнуть челюстей. «Значит, не считаешь», — протянула Аннабрия. «Впрочем, какой дурак будет считать себя таковым?» Существо засмеялось. Его смех звучал одновременно, как тающий горный ручей и как огромная лавина, сходящая с горной вершины. Жуткое, противоестественное ощущение, которому сложно было подобрать описание. «Обычно», — продолжила она, — «самые большие дураки считают себя умнее всех. Скажи мне, Северный ветер, ты считаешь себя самым умным?» Нет. Хаджар уже не удивлялся тому, что не может себя контролировать. Он лишь отдал мысленный приказ нейросети отслеживать все изменения, которые происходят с его физическим и энергетическим телом. В момент, когда Анабри задала свой очередной вопрос, вычислительный модуль выдал сообщение На носителя оказывается влияние извне процент воздействия. 0,1 миллиардная процента. Если бы Хаджар мог говорить, то сказал бы, что потерял дар речи. Но ледяная красавица и так у него отобрала эту возможность. Такое незначительное, почти незаметное вмешательство смогло оказать подобное воздействие. Проклятие. Кем, чем бы ни являлась Набри. Она явно находилась совсем в иной весовой категории. «Значит, не дурак!» «Ну так как же тогда, не дурак, ты попал в Гревендор?» Губы и язык Хаджара пришли в движение, но внезапно его захватила волна первобытной ярости. Глаза, заставив Анабри на секунду напрячься, вспыхнули яркой волей. «Он, Хаджар Дархан!» Безумный генерал, ученик школы святого неба, победитель Дакхасси, никогда и ни за что больше не станет ничьим рабом. Ледяная тварь сковывает его волю. Да пусть хоть боги или демоны, пусть хоть сами законы неба и земли встанут у него на пути. Каждого из них, любого, неважно, насколько он сильнее, древнее, мудрее и умнее, Всех их он перешагнет на пути к своей цели. Больше ничто и никогда его не остановит. Не остановит руки и не замедлит шага. Так сказал он, Хаджар Дархан. А кроме слова, у него ничего и не было. «По мосту», — процедил Хаджар, — «все еще против воли». Но эта самая воля, собранная в воображаемый кулак, спрессованная в иллюзорной когти и клыки, била и рвала стенки той мистической тюрьмы, в которую его заключила анабри. Он стоял на коленях, не в силах пошевелить ни единым мускулом, отвечая на вопросы против своего на то желания. Но его крепкая и острая воля не покорилась ледяному существу. «Хочешь побороться?» На этот раз улыбка Анабри стала хищной. «Ну, давай поборемся». Хаджар, уже начавший подниматься на ноги, внезапно ощутил на себе пресс чужой воли. Он мгновенно распластался на ледяном полу. Не потому, что не выдержал давления, а от новизны ощущения. Он боролся с различными техниками манипуляции сознанием. Он выдерживал множество искушений который в достатке посылал ему жизнь. Он сражался против чистого животного инстинкта, но еще никогда прежде он не ощущал того, чтобы кто-то голой волей мог сломить его или нанести удар. Посмотрев из подлобья на спокойную, улыбающуюся анабри, Хаджар вспомнил слова тени бессмертного мечника. Тогда они показались ему чем-то вроде мотивации для ученика, но сейчас, за годы странствий и бесконечных сражений, он постепенно начинал понимать их глубокий смысл. «Все, что ты знаешь о пути развития, лишь вводный урок для тех, кто действительно живет искусством». Тогда, будучи практикующим, Хаджар в мыслях не держал спорить со словами «тени» но по прошествии многих лет он начал сомневаться в том, насколько мелкой является фигурой. Теперь же, столкнувшись с Анабри, он понял, мир адептов не более, чем детский сад, потому что при этом взгляде он внезапно уяснил, что Анабри, пусть и не являлась человеком, но стояла на одном уровне силы с бессмертным Харлимом, стариком, которого Хаджар повстречал в море песка. Тот охотился на дракона. На носителя оказывается влияние извне. Процент воздействия 0,2 миллиардных процента. Сообщение лишь подтвердило догадку Хаджара. Она прикладывала лишь самые незначительные усилия. Наверное, для нее происходящее было также забавно, как если бы Хаджар захотел раздавить пальцем муравья, а тот попытался бы оказать сопротивление. «Не сдаешься?» — хмыкнуло существо. Хаджар, рыча, постепенно приподнимался над полом. Подпитывая себя одной лишь волей, голым нежеланием сдаваться перед натиском любого противника, он постепенно поджимал под себя руки. Ощущения при этом были такие, словно он пытался приподнять целую гору. «Может, чуть серьезнее?» На носителя оказывается влияние извне. Процент воздействия – 0,1 миллионных процента. Хаджара накрыла не просто гора, а целая планета. Вместе со льдом, площадью в несколько метров, его вдавило в глубину в полторы ладони. Не то что пошевелиться, ему даже дышать сложно было, и все это одной лишь волей, безо всякой энергии или техник. Одним лишь желанием повлиять на реальность и другого человека Анабри была способна создать подобное. Только в тот момент, когда Хаджар уже начал задыхаться, а по его лицу потекли алые струйки, только тогда давление исчезло. Будто выброшенная на берег рыба, Хаджар, лёжа, не шевелясь, беззвучно открывал рот и жадно глотал живительный кислород. Думаю, этого достаточно. Не сразу, но Хаджар смог, качаясь, подняться на ноги. «Кто ты?» — прохрепел он. «Что ты?» Изящно и элегантно, и в то же время безумно сексуально, возбуждая невероятное желание, а Набри поднялась с трона. В этом, казалось бы, простом будничном движении было столько ледяной страсти, силы и власти, что зрелище стоило всех пережитых Хаджаром мук. Теперь он знал, как в действительности выглядит существо, находящееся наравне с бессмертными, ибо во все предыдущие встречи, даже не две, а полторы, он так и не смог увидеть границы, где начиналась сила того, над кем не было властно время. «Я Аннабри», — в ее голосе звучала мощь горных вершин. «Я Ситхе вечных льдов гор Гревендора. Я фейри из зимнего сада королевы ночи и мрака. И я, северный ветер, потомок неназываемого твоя погибель». Она резко взмахнула рукой. Вокруг хаджара выросли ледяные прутья. Моментально прорастая до самого свода, они сформировали тесную решетку. Хаджар дотронулся до них, но тут же отдернул палец. На нем остался черный ледяной ожог. Проклятье мысленно выругался хаджар. Одним таким прутом можно было и Оруна, и Макина к братцам отправить. Не то что небесного солдата и. Внезапно Хаджара осенила. «Потомок неназываемого, она присощурилась. Ты хочешь сказать мне, Хаджар Дархан, что не знаешь, кем являлся твой далекий предок? Хотя вы, мешки костей и крови, именуете его иначе. Черным генералом, кажется. Хаджар в очередной раз выругался. Почему-то он не был удивлен, что первый из Дарханов и народу фейри умудрился чем-то насолить